Все, однако, соглашаются, что имя Германия есть имя географическое, а не этнографическое. По своему смыслу оно тоже значит, что и Сарматия, то есть означает страну, населенную многими разноплеменными народами. К этому надо припомнить слова Страбона, почти современника Тацита, который говорил, что римляне – не имели почти никаких сведений о народах, живших на восток от Эльбы по Балтийскому морю. Тацит в своем описании Германии тоже мимоходом поясняет, что он не совсем твердо знает тот или другой народ. Затем его показания мест для народов Балтийского севера неопределённы и совсем темны. Таким образом, Все основания наших познаний об этом крае непрочны и подходят на сыпучий песок. Вот почему и все ученые решения и выводы, сооружаемые на этом песке, суть только более или менее вероятные догадки, которые могут получить прочное основание и утвердиться в истине только при помощи позднейшей исторической этнографии края. А эта самая этнография вполне и несомненно удостоверяет, что как только появляются более точные сведения о стране, то оказывается, что в ней живут и действуют одни славяне. Такое обстоятельство заставляет даже предполагать, что тацитовское имя Суэви, сходное с Птолемеевскими славянами Суавени, Есть только о латыниное имя славяне – Слави, как писали в средние века. Мы не имеем возможности останавливаться на этом спорном вопросе и склоняемся на сторону знаменитейшего из критиков Шлейцера, который никак не меньше других изучал свидетельства древних писателей о Севере Европы и вынес из этих свидетельств следующее заключение – Восточная часть Германии с давнейших времен, то есть сколько известно нам из истории, была населена славенами. Великие успехи, делаемые теперь изучением славенской истории, скоро совсем истребят старинное всеобщее мнение, будто эти германские славяне пришли только тогда, когда вышли настоящие немцы жившие до того в их землях. В Мекленбурге, Померании, Лаузице и прочем никогда не было немцев прежде оботритов, поморян, сорбов там живших. Они, суть, старожилы своих земель в рассудительном значении. Примечание. Шлецер. Нестор. Том 2. Страница 423. Другой немецкий ученый Бистер последовал мнению Шлецера, точнее рассмотрел и опровергнул те известия, которые представляют древние писатели о существовании из в этих землях племен немецких. Пелец. История Пруссии. Москва, 1849 год. Страница 19. Конец примечания. Действительно, На основании показаний исторической этнографии рассудок требует такого заключения, что в числе тацитовых свевов, которых тацит, отделяя от других чисто германских племен, поселяет на самом севере Германии, было больше славянских, чем германских племен, и что, например, ругии соответствуют позднейшим ругенцам, а лемовии – ляхам. Но немецкие патриоты расселили германское племя от Балтийского моря даже до подножия Кавказа и отнюдь не допускают, чтобы до прихода унов 379 год на этом пространстве жили где-либо славяне. Таким образом, только после унов, занявших будто бы немецкие земли, славяне сохранили за ними прежние немецкие имена. В середине VI века Руги по-прежнему называются Ругами и обозначаются племенем Готов. Византиец Прокопий вместе с тем называет их Рогами. В X и XI веках по-латыни их именуют по-древнему Ругияне, Руги – Ругиякские славяне, а остров Ругиакским – также Ругия, Ругияна, и вместе с тем называется так народ Руяне, Руане, также Раны, Руны, Рены, а остров Руя, Руяна и Рана. Один Аббат, 1149 год, прямо говорит, что страна и остров у немцев назывались Руяна, а у славян Рана. И то, и другое могло существовать в народном говоре. Ясно, что последние имена, которые употребляются чем позднее, тем чаще, есть только сокращение Руги, Ругияне и Ругия. Относительно же имени Рана можно то полагать, что оно образовалось из другого имени славян – Варны – Варины, Вераны, Враны. Но это правописание тем не оканчивается. В тех же свидетельствах находим имена острову и народу Руты, Русы, Руццы, Рутены, Руция, Рутения, Верания, Ривания и так далее. Из-за всего этого выясняется одно что имя Ругия в Средние века писалось различно. Шлецер прямо говорит, что это происходило от известной всем глупости писателей-временников Среднего века. Кочановский объяснял это вольностью громатеев, и слово «русия», поставленное в житии оттона вместо «ругия», относил к искажению схваченному с воздуха. Казалось бы, что тут дело простое. Древнейшее имя страны и народа Руги подверглось в позднейшее время искажению, которую букву за буквой легко проследить и все-таки прийти к заключению, что коренная и правильная форма имени суть Руги, что в первом столетии по Рождеству Христову так называлось одно из германских свевских племен, а после то же самое имя принадлежало славянскому племени, которое точно так же именовалось Ругами, оставив до сих пор это имя в острове Рюген, что, наконец, в числе изменений имени Ругия употреблялась и Русия, Русь. Но немецкие мнения, которым в этом случае следовал и Шафарик, стараются доказать, что если Руги и могли именоваться Русью, то это была Русь ложная, ошибочная, сочиненная только невежеством средневековых монахов или средневековых канцеляристов. Сам Шафарик объяснил, что здешнее славянское племя называлось Раны, а остров Рана – Руяна, то есть взял за истину один вариант – оставив другие без объяснения. Причем отметил, что происхождение и значение этого имени ему известно. А вместе с тем говорит, что «руя» — «руна» — есть сокращение «руяна» — «руяни» и прибавляет, что иные имена «руги» неправильно приписывают «русам». Примечание «шафарик» — «славянские древности» — Том 2, книга 3, страница 124, 126. Конец примечания. По-видимому, намерение противников Рюгенской Руси заключается в том, чтобы имя ругов оставить навсегда немецкому племени, как его вековую собственность, и с этой целью превратить славян ругов в отдельное племя ранов с именем которых уже никак невозможно связывать имя Руси. Так это теперь и утвердилось в науке. Оказалось, что славян-ругов никогда не существовало, а существовали только раны, и исследователи нередко латинское «руги» Рутени переводят именем «раны» в разрешении подобных вопросов. Весьма немаловажны именно географические показания, к которым мы и обратимся. Из всего славянского побережья, между Одрой и Травой, остров Рюген выдается далеко в море и в топографическом очертании своего северного полуострова представляет весьма заметное сходство с Рогом. Впрочем, по своему положению относительно берегового материка Весь остров в действительности представляет рок, то есть часть, далеко выдавшуюся в море. В древнейших народных представлениях словом «рок» обозначался вообще всякий угол, даже сторона, крыло, бок войска, а вместе этим же словом выражалось понятие о крепости, силе, преимуществе обозначая угол матерой земли, выдающийся по берегам рек и моря, слово «рок» в славянстве принадлежит особенно топографическому языку южного края России, между Днестром и Днепром, именно того края, где существовали древнейшие поселения восточного славянства. На Днепре Никитин «рок» вместо «Никиполь», против Запорожского Великого Луга, Мишурин Рог вблизи устья Ворсклы, Кривой Рог на Ингульце при впадении Саксагани, на Днестре Роги Рогея вблизи Новых Дубасар, укажем еще Липовый Рог вблизи Ржищева, урочища Соколий, Синий, Острый, Плетеный Рог, Мыслий Рог, Красный Рог, имение графа Толстого и многое другое. Рог, Рожек, вообще мыс на Днепре. Нет ни малейшего сомнения, что точно так же и Балтийское славянство наименовало приморский угол своей земли Рогом, который по западному славянскому произношению – Или по латинскому написанию, прежде всего, явился в форме руг, как слово бог-бук. Примечание. У древан и в верхних лужицах вместо он нередко употребляется У двор, дбур, пол, пул, конец примечания. Реку бук. Запорожцы именовали Бог или Бог. Византиец Прокопий, получавший сведения от южных славян, написал имя Роги, вероятно, по их же выговору. На Северном море не одни славяне так именовали морской угол своей земли. Французский полуостров Британь, западный угол Галлии, подобным же образом прозывался Гальским Рогом, Корну-Галяэ, как и близлежащий противоположный ему полуостров Британии, именуется до сих пор Корну-Аллисом, рогом Валлии. Примечание. Тири, История завоевания Англии норманами. Том 1. Страница 32. Конец примечания. Припомним к тому же, что рог у древних славян вообще имел значение религиозно-символическое. Почему у балтийских славян храм Радегаста в городе Ретре был воздвигнут на основании из рогов различных зверей? Рога служили украшением храмов, служили священными сосудами. Рюгенский истукан Световид держал в руке рог-сосуд. В его храме в числе разных других священных предметов находились и рога зверей, удивительные сами по себе и по своей обделке. Примечание. Срезневский. Исследование о языческом богослужении древних славян. Санкт-Петербург 1848 год, страницы 40, 41, 46, конец примечания. Все это объясняет, что древнейшее название острова, страны и народа Рук-Рог несомненно славянское. Естественно полагать, что и тацитовы Руги были славяне и произведены в немцев только по случаю их местожительства в Германии, имя которой, повторим, вовсе не было этнографическим, а чисто географическим, подобно Сарматии или Скифии. Из слова «руг» ругия образовалось слово «руяна» и сокращенно «рана» — «руяни», «руни» Раны, Рены. Вот эти прозвания, по всей справедливости, и должна почитать ложными или сокращенными, а не меченными, а из коренных звуков Руг, Руги, Ругия, Ругияне, Ругины. Что же касается форм, составленных из того же корня, и употреблявшихся также для обозначения рюгенской страны, каковы для народа Рузи, Русси, Рутены, Рудены, и для страны Руиция, Русция, Руссия, то эти формы идут уже от славянского изменения корня «рог». Видимо, народ Руги именовал себя также и Рузи, Рози, Варвг, Варязи, Фряг, Фрязи и так далее. И уже от этого изменения произошло более умягченное Руси, Русси и Русь в собирательном смысле, так как и по другому произношению Рози, Роси, Росси, Росс. Примечание, между прочим. И Куник утверждает, что «Раша», «Рузия», есть «Псевдорусь», что это производная форма от «Руги», то же, что Кугиланд, Ламанский о славянах в Малой Азии. Страница 61. -я. Конец примечания. Латинское письмо. Вместо того нередко употребляла «Рутия». «руфос», «руфенос», «рузен», «рудзен» и тому подобное. Так что Птолемеевы «рутиклии» указывают прямо на олатыненную форму Руси и обозначают время. Второй век по Рождеству Христову, когда это имя было уже в употреблении. Все это достаточно подтверждается, именами мест во всем Балтийском, Славянском поморье и особенно на острове Рюген и в Померании.